Утром снегопад и не думал стихать. «Так хочется погулять!» — вздохнула я, стоя перед окном. Сзади послышался звук шагов, и Азул оказался рядом. «Не могу тебя отпустить!» — выдохнул мне в затылок, оплетая руками. Я привыкла, что никто никогда не мог меня отпустить, будто свет коленом сошелся на мне одной. А как хотелось потеряться для всего мира!» «Сесть на обычный самолет и без охраны, и сопровождения улететь в Новую Зеландию, к примеру, чтобы меня никто не помнил и не знал, и весь мир у ног. Чтобы можно было просто выйти из гостиницы и побродить по улицам». «Поехали», — вывел меня из мечтаний дракон. «Угу». к нам присоединились Алекс с Мирославом. «Как вы?» — коротко поинтересовался Азулу Тигра. «Ты же ее знаешь, Зул!» — прикидывается мышкой, и закатил Алекс глаза, зло скрипнув зубами. Обещала сидеть в номере. Мне показалось, что Мирослав в этот момент болезненно поморщился. Выглядел он очень устал, будто и не спал вовсе. Да и Алекс с лучше. Хотела спросить его про Алису, но не решалась. Честно говоря, я бы с большим удовольствием осталась с ней в гостинице и с Никитой. Вспоминая прошедшую ночь, я чувствовала тепло в груди и неизвестное до этого чувство тянущей тяжести внизу живота. Мне хотелось взять малыша на руки, укачать, снова уснуть с ним на кровати. Я откинула голову на плечо Азулу, который не выпускал меня из рук и лениво рассматривала улицы, по которым мы ехали. Снегопад становился все сильней. Гулять уже не хотелось. Теперь Ванкувер не вызывал желание знакомиться с ним ближе. Все больше давило общее настроение, вгоняя в какую-то апатию, тянуло в тепло, тишину. Да хоть бы и в наш домик во дворе Алекса в Швейцарии. Пусть временный, зато рядом лес, даривший покой, там все проблемы кажутся из другой далекой вселенной. Когда мы вышли на подземной стоянке угрюмого высотного здания, меня начало мелко потряхивать от какого-то мрачного предвкушения. Спокойно прижал к себе Зул, раздраженно отмахиваясь от кого-то, кто попытался не пропустить меня в лифт. Глаза разуй прорычал со злостью и толкнул меня в распахнувшиеся створки. Чувствовала, что он на взводе. «Езжайте, я разберусь», — послышался голос Мирослава, и лифт закрылся. Алекс тоже остался внизу. Что случилось? Я обернулась. «Ничего, обычные проверки, но к тебе прикасаться никому не позволено», — раздувал он ноздри, тяжело дыша. «Совсем никому». Я смотрела в его глаза и снова терялась в его эмоциях и желаниях. «Никому», — кивнул он, — «я все хуже сдерживаю дракона». «Дай мне подержать», — улыбнулась вдруг я. Он усмехнулся. «Боюсь, тогда его просто не найду». Мы улетим с ним далеко, все больше тонуло в его взгляде. Искусительница, щурился он, склоняясь все ниже, а я вдруг почувствовала необычную уверенность, будто имею над ним власть. Не ту, которая порабощает, не ту, что топчет чувство достоинства. Эта власть больше похожа на недостающий ему пазл. Чувство, что я действительно могу его поддержать, вдруг наполнило изнутри светом, вытравливая из в души мрачный сумрак страхов. Я выпрямилась, отступая, вжалась лопатками в стенку лифта, напуганная открытием, и Азул тут же прижал меня с собой. Трусишка обдал жаром губы. Ты же дракон прикрыла глаза, большой, страшный. Угонишь его, не прикидывайся. «Как ты меня понимаешь?» «Несу какой-то бред», — мотнула я головой, смущаясь окончательно. «Какая разница, что ты несешь?» — улыбался Урча. «Главное, что чувствуешь». «И что? Я тебе нравлюсь». «О, вот это откровение!» — рассмеялась, и мы в обнимку покинули лифт. Азул обхватывал меня со спины и щекотно терся колючей щекой о мою, прихватывая мочку уха. Но ну, веселье растаяло так же быстро. Место оказалось настолько мрачным, что мой зверь ощерился. Шш, все хорошо, пошли. Голос дракона остудил нервы, и я снова сникла. Темные коридоры вынуждали скучать даже по заснеженным улицам Ванкувера. Азул напрягся еще сильнее, желваки на его скулах проступали в нижнем освещении особенно заметно, а темные глаза казались черными. Азул раздалось впереди, и навстречу нам вышел мужчина. Мне захотелось снова залезть дракону под крыло и пересидеть там этот день. Сам по себе мужчина, конечно, страшным не был, но я уже забыла, когда оценивала незнакомцев по внешнему виду, только и успевала сдерживать свою зверюгу, чтобы не зашипеть натурально. А вот Азул обхватил меня за затылок, будто за загривок, и запустил пальцы в волосы, прижимая к себе». «Карл, познакомься. Мира моя истинная». Мужчина даже не старался скрыть удивление. «Истинная?» Я его не видела, уткнувшись в грудь Азулу, но в голосе слышалось крайнее изумление. «Карл», — усмехнулся Азул. «Прости». Он обошел нас сбоку, чтобы заглянуть мне в лицо. «Простите, Мира, я Карл. Руки не протягивал и правильно. Неравен час цапну. Давай в мой кабинет, калаврат уже подъезжает». Я почувствовала, как дракон задержал на миг дыхание, скрипнув зубами, но не придала этому значения. «И с каких пор вы с ним общаетесь?» — спросил он вроде бы ровно. «Кажется, мужчина замялся». Он толкнул двери в кабинет и прошел первым. «Официально с твоих времен пожал плечами, а большего между нами нет, сам понимаешь. Мы тогда чуть не поубивали друг друга». Азул усмехнулся, усаживая меня в кресло. «Хочешь что-нибудь?» Не успела я раскрыть рта, как Карл вставил. А «Если что, белая кнопка на панели, и он указал рукой на металлический диск на столе. Принесут все, что захочешь». «Оставишь нас», — попросил Азул, и, проводив мужчину взглядом, опустился передо мной. «Если что, паникуй на полную катушку, прибегу». «Или прилетишь», — усмехнулась я. «А потом мигалки, Федеральная служба безопасности, Пентагон и первая строка человеческих новостей наша». Он улыбнулся шире, опустив глаза. «Прости. За что?» «За всё это обвёл он взглядом кабинет». «Но это же кончится когда-то». «Конечно». «Хорошо, буду ждать». Я скользнула пальчиками к вороту его рубашки, и потянула его к себе, оголяя следы своих зубов на его шее. «Черт!» — нахмурилась я темно-синим разводом на его коже. «Моя тебе принадлежность!» — довольно усмехнулся он и, коротко поцеловав меня в губы, поднялся. «Не скучай!» Разобравшись с панелью, я принялась клацать каналы, скрутившись в большом кресле. Кабинет Карла достаточно уютный, но мне все равно было очень неспокойно и одиноко. Выудив из кармана жакета визитку отеля, которую сунула туда по привычке, я потянулась к телефону. Здравствуйте, соедините с Алисой Гербер, пожалуйста. Да, она остановилась в вашем отеле прошлой ночью. Вскоре в трубке послышался настороженный голос. Слушаю. Это Мира. О, привет, это жила Алиса на том конце трубки. Как ты? Откуда? Меня оставили в каком-то кабинете, пожалуй, плечами. Вот хозяйничаю. ты как? Алекс не сильно ругался. Ему не надо сильно ругаться. Тяжело вздохнула она в трубку. Но все будет нормально. Спасибо, что переживаешь. Я улыбнулась, как Ник. Отлично. Только я забыла его грызунки, и теперь он грызет ножку стула. «Боюсь, придется оплачивать и забирать с собой». Мы рассмеялись. «Я бы лучше с тобой осталась», — выдохнула на эмоциях и закусила губу, поздно спохватываясь, нужен ли Алисе мой порыв. Но она даже не замялась. «Если в них там затянется, я позвоню Золу. нашлась она. Ну, смысл ему держать тебя, тем более там. Я как вспомню, ты была здесь?» Один раз, когда Алекса принимали высшие. Это был один из худших дней в моей жизни, тихо добавила она. Я почувствовала, что меня все больше гипнотизирует входная дверь. Кабинет перестал казаться уютным, по телу промаршировали мурашки, но картинка в воображении, как за спиной вылетают стекла и в кабинет вылетает дракон, заставила стиснуть зубы. Ну, у меня пока все ровно и скучно, я перевела взгляд в окно, но договорить не успела. «Добрый день!» — послышалось от дверей, я повернула голову на голос. Ко мне направлялась весьма эффектная блондинка. В бежевом брючном костюме, слегка вьющиеся распущенные волосы, едва касались плеч, глаза внимательно смотрели на меня, а на губах играла мягкая приветливая улыбка. Только все это не обмануло. Зверь внутри меня зарычал, и я округлила глаза — Блондинка застыла в центре комнаты, перестав улыбаться. Ее глаза блеснули опасным холодом. «Мира!» — напряглась Алиса. «Перезвоню, и я положила трубку. Простите!» — обратилась к вошедшей, пожимая плечами. «Я недавно, оборотень, не могу эту тварь контролировать!» Женщина подняла изумленно брови. «Тогда очень опрометчиво было со стороны Зула приводить вас сюда!» нахмурилась она. «Поэтому я тут и сижу одна», — усмехнулась, холодно разводя руки. «Можете выйти». Уголки ее губ дрогнули. «Я вас не боюсь». «Я тоже вас не боюсь». Она осмерила меня хитрым взглядом. «Я Кира, председатель Совета Высших». «Мира, истинная Зула». В этом месте блондинку заметно напрягло. Она поджала губы, сверля меня взглядом я не осталась в долгу, обозначив ценность нашего знакомства. «Может, вы подскажете, где здесь туалет?» «Даром, что ли, я провела 10 лет среди надир. Во дворце Аршада меня ненавидели даже кошки, хотя, возможно, последние просто чуяли во мне именно зверя. Человеческий же облик не приходился по вкусу большинству женщин. Я привыкла. Зависть, злость, ненависть — мои спутники самого появления в этом мире». Запустить меня в постель скорпиона или тарантула было таким же обычным делом для многих надир, как почистить зубы перед сном, до того момента, как я стала принадлежать Аршаду. «Вам нельзя одной расхаживать здесь, поэтому пойдемте, провожу». Я настороженно поднялась из-за стола. «Спасибо». Думала, ставит в покое, но нет. Кира дождалась меня у дверей уборной, показав изящным пальчиком тихо ждать, пока она закончит с важным звонком по телефону. Думала, отконвоирует меня обратно, но она вдруг улыбнулась, убирая мобильный в карман. «Может, выпьем кофе, пока мужчины заняты?» «Окей», — пожала я плечами и кивнула. Гриан почти не изменился. Он никогда не носил костюмов. Удобные вельветовые брюки, поверх рубашки вязаный свитер, не скрывающий заметный живот, длинные седые волосы, собранные в хвост, ну, вылитый хиппи на пенсии. Только простота его обманчива. И сверлил мрачным взглядом знакомый профиль главведа, застывшего у окна в зале совета, и ждал, что он скажет. Калаврат с Карлом никогда не общался. А тут вдруг сообщил, что скоро прибудет, при том, что пригласил навстречу его я. «Рад, что вы нашли общий язык с советом», — заметил я, лукаво прищурившись. «Или только с Карлом». Калаврат скосил на меня глаза и пожал огромными плечами. «Держим связь, как ты и хотел». «Зачем тогда передо мной весь этот цирк с твоим приглашением? Почему меня ждали? Сам примчаться не мог». Мы давно на связи, Зул, но готового решения у меня нет. Поэтому Карл, видимо, и сомневался, приеду ли. И почему то все же здесь? Потому что ты просил. Он прошел к своему креслу и тяжело в него опустился. У тебя есть право требовать, и я ему подчиняюсь. Я не требовал. Ну, так потребуешь. Наши взгляды встретились. Накану твоя женщина, повелитель. А «Можешь отличить повод от причины. А ты?» Я чувствовал кончиками нервов, как дрожит грань за нашими спинами. Грян стал гораздо сильнее, чем когда мы виделись в последний раз, но силу еще контролировал плохо. Хотя чем я сейчас от него отличался? Стоит кинуть спичку, и все взлетит на воздух. Столько лет джины сидели в своих песках и не пикали, а тут вдруг поднялись на дыбы, — тихо продолжал он. Я не вижу причины. «А ты спроси у Карла», — жёг я его взглядом. «Сколько лет они бьются на территории Востока за права оборотных? Раз он тебе всё докладывает, то и здесь поделится в красках». Я подался вперёд. «Дашь заднюю сейчас. Завтра джины придут к тебе под другим предлогом. Подождёшь? Кого тогда будешь просить о помощи?» Да, возможно, этот птенчик и собирался уже вылететь из гнезда. Откуда у него такие силы, еще надо разобраться. Но я не обещал, что кинусь его вызволять просто по привычке. Гриан на пару секунд сжал губы, борясь с рвущимися с языка словами, но все же решился. «Зул договориться с джиннами по силе только тебе», — цедил он сквозь зубы. «Я видел, что, ох, как тяжело дается ему это признание. Вместо того, чтобы наладить с ними отношения, ты толкаешь нас к войне». Я медленно поднялся с кресла, нависая над главведом. Пойди на ладь, прорычал пополам с драконом. Грян побледнел, наконец опуская плечи. А то в нашей истории до хрена примеров, когда мы с джиннами жили в дружбе и согласии, и только я вдруг не в состоянии это снова организовать. Скажи еще спасибо, что мир не полыхает огнем, пока не полыхает. Все, что мне нужно, поддержка ведовского союза в этом конфликте. Отрезвить повелителя джинов, показать, что конфликт — не его личная трагедия, что джины не всесильны. Мы всегда можем дать им отпор. А если наберется смелости бросить мне вызов, я его приму. Грян откинулся на спинку кресла, обхватывая подбородок ладонью, а я направился к окну. Что же они все испытывают мое терпение, нергал подери? Еще и бьет по-больному, будто я не пытался. И до мира у нас было все далеко не гладко. Замкнутый круг. «Все повторяется», — вспомнились слова Аршада. «Да, повторяется». И «Это похоже на какой-то свихнувшийся локомотив, катящийся под откос, и нет возможности изменить его путь, рельсы проложены до нас». «Зул, мне нужно подумать», — вывел из мрачных размышлений Гриан. «Сколько?» «До завтра». «Совещание сегодня». Могу молча посидеть. Посидишь, приказал я, удостоившись выразительного взгляда Коловрата. Да, пользуясь правом, я выдал ему своеобразный пробник. Пусть попробует отвертеться. Кафе оказалось светлым, просторным, с дружелюбной атмосферой и расслабляющей музыкой. Кира пригласила меня за столик у окна, отгороженный декоративной узорной перегородкой так, что от входа нас не было видно. «А может, что-то, кроме кофе?» «Может», — пожалая плечами. Как назло, зверски разыгрался аппетит, хотя мы с Азулом хорошо позавтракали. «Доброго дня», — подошёл к нам официант. Мне, как обычно, кивнула Кира. «А мне, пожалуйста, стейк средней прожарки и большую чашку латте». Я сделала заказ и перевела глаза на Киру. Та внимательно меня рассматривала, будто раздумывала, заказать ли такой же стейк за компанию со мной. «Давно вы с Зулом?» — сложила на руки на столе. «А вы?» Вопрос застал ее врасплох. Честно, я отбила его машинально. Годы судебной практики выдрессировали во мне умение быстро выделять нужные слова в фразах и считывать их смысл. Я редко ошибалась, но это открытие мне не понравилось. Взгляд женщин дрогнул. Рот приоткрылся в удивлении. Сейчас она четко понимала, что прощелкала ту долю секунды, в которой еще можно было спрятать эмоции. Достаточно давно кивнула она и поджала губы. Просто констатировала факт без всяких эмоций, но это не успокаивало. И вчера... Что вчера, моргнула она? Были с ним? Он спас меня, потом какое-то время еще был со мной. «Потом уехал к тебе». «И между вами что-то было?» Она снисходительно улыбнулась, но только моя зверюга вдруг так зарычала, что даже бармен что-то разбил за дальней стойкой и рыжей бровью не повела. «Ты, вправду, недавно оборотень покачала она головой. Изменить истинные пари без ее ведома невозможно, Мира». Я моргнула, будто получила по носу от матерой самки, но не придала этому значения. «Почему?» «В этот момент перед нами поставили кофе». «Ты почувствуешь?» изящно обняла она свою чашку руками. «Откуда я знаю, что я почувствую?» Меня вдруг ошпарило от воспоминания о тянущем чувстве внизу живота вчера. Оно было таким приятным, будто... «Или нет?» Я смотрела на Киру широко распахнутыми глазами, она все больше хмурилась. Читаемый взгляд совершенно правильно. Нет, отрицательно качнула она головой. «Зул теперь твой, и он просто дал мне это вчера понять, только и всего. Да и моим он никогда не был, если уж совсем честно. Мы расстались очень давно. Я покусала задумчиво губы. Почему расстались? «Это наше с ним дело», — беззлобно заметила она, принимаясь за кофе. «Можешь спросить у него». «Но ты ведь не согласна?» Официант, извиняясь, нарушил наше уединение и опуская передо мной тарелку со стейком, а я потянулась к ножу. «Какая разница?» — проследила она мое движение, потом бросила взгляд в окно. «Тебя никогда не бросали мужчины?» «Нет, только давали пощечины, держали в подвале» и приказывали хлестать плетьми, растянула губы и вонзела вилку в потрясающий сочный стейк. Я словно неделю не ела мяса, чуть слюной не захлебнулась. А когда положила первый кусочек в рот, заурчала. Кира сначала вытаращилась на меня в изумлении, потом вновь перевела взгляд в окно. «Зул говорил, тебя у него украли». «Угу», — кивнула я. «Только не украли, а он сам отдал». «Что?» Было приятно почему-то наблюдать, как слетают ее маски. Я понимала, что Кира, конечно, не меня жалела в этот момент, но все же. Почему-то казалось, что женщина она была крайне редко здесь и не особо знала, как вести себя в этом образе. Меня принесли в жертву политики, но это, видимо, не помогло. Равнодушно пожала я плечами. Оказалось, я действительно переболела этим открытием, но Кира этого не знала. «И ты так спокойно об этом говоришь?» Она старательно приклеила маску на место, складывая руки на столе. В ее голосе скользнул холодок. «Только зря пытаешься казаться равнодушной. Я проверяю высших на профпригодность. От меня невозможно скрыть эмоции и слабости». Я перестала жевать, с трудом проглатывая очередную порцию мяса. «Наверное, тебя сильно не любят». «В этом между нами и разница», — холодно усмехнулась она. «Ты страдаешь от того, что тебя любят, а я, что меня нет».